Второй прыжок дался легче, желудок скрутило, в рот рванула кислая отрыжка, но гор сдержался, отряхнулся, повертел головой, осваиваясь, их забросило в самые центры храмовой площади, но едва ли кто-то обратил на это внимание. Разве что парочка китайских туристов украдкой сфотографировала гору на телефон. Без убы уже бодро скакал по булыжной мостовой, жестами предлагая ускориться. Храмовая площадь. Переливалась россыпь светодиодных самоцветов. Жёлтыми столпами били в небо прожекторы, утопленные в тротуарную плитку. Мягко стелилась подсветка, призывно мигали указатели. В темноте не оставили ни единого шанса, отправив работать вторую скрипкой оттенять чужое величие и красоту. Казалось, всё волшебство вечернего Баграды сосредоточилось в одном месте. Культовые постройки первого круга подавляли помпезной роскошью, старались перещеголять друг друга в извечной борьбе за людские умы и души. Ночью жизнь храмового квартала не только не затихала, но напротив, выходила на новый виток. Моления, службы, проповеди и ритуалы, а дальше, глубже, на дальних кругах кровавые жертвоприношения, оргии, кощунственные чёрные мессы. Люди, что пришли сюда, в массе своей были трезвы и опрятны. Их мозги затуманивал наркотик куда мощнее. Вера, не слепай отныне. С появлением Баграда любой мог найти своего бога, а при желании даже увидеть воочию и лично передать подношение. Как ни странно, решались немногие. Пропахшие благовониями, как стареющая проститутка, храмовый квартал прятал морщинистое лицо под густым слоем косметики. Религию здесь продавали оптом, в розницу, на вынос и с доставкой на дом. Над площадью переливалось густое возбуждение, сотканное из надежд, молитв и обещаний. Здесь нивелировалось само понятие чуда. Ежедневные исцеления, изменения и даже воскрешения давно стали обыденностью. Гор скользил взглядом по храмам, минаретам, пагодам и видел ярмарочный балаган. Не хватало только зазывал Но их функцию с успехом исполняли тихие проповедники с нездешними глазами и пачками брошюр в липких паучьих пальцах. Уверенно лавируя между людьми, беззубый в припрыжку шагал к огромному православному храму, чьи купола сияли золотым пламенем, как перевёрнутые дюзы космического корабля. Возле литой чугунной ограды, изображающей библейские сцены, на них нахлынула волна попрошаек и коллег. Но при виде беззубого Порыдка откатилась обратно. Табличка на распахнутых вратах блестела золотом. Собор Вознесения Господня, прочёл Гор. Вспомнились проводы и хмурый крест со своим напутствием. Вот и привела дороженька, когда прижала, подумал Гор. Только и поздно. Ему не требовалась помощь, и не нужна была поддержка. Внутри себя он ощущал пустоту, которая медленно наполнялась целью. Так должно быть ощущали себя гладиаторы или лётчики-камикадзе. Или имей в вещах разум, стрела, замершая на туго натянутой тетиве боевого лука. Или тролль, бредущий в предутренний час по проспекту Якова Брюса. Гор следовал за беззубом на одном лишь интересе. По большому счёту ему было безразницы, где совершит смертельный таран его самолёт. В притворе их перехватил длинноволосый служка в простой чёрной рясе, подпоясанной кушаком. Смелив гордо подозрительным взглядом, он кивнул беззубому, как старому знакомому, и под локоток отвёл его в сторону. Из-за тяжёлых двустворчатых дверей протяжно гудел церковный бас, которому вторил нестройный рокот прихожан. Густой аромат ладана окружил голову, путал мысли. Егор не сразу понял, что вновь идёт за беззубом, спускается по каменным ступеням, закрученным штопором уходящим под землю, а впереди хлопает крыльями чёрная тряса. Беспечно насвистывая, Гор спускался вниз. Мелькнула мысль: а не завёл ли его беззубы в ловушку? Но тут же пропала. Чтобы вызвать беспокойство, этой винтовой лестнице не доставало сырости, плесени и чадящих факелов. Служены из крупного булыжника стены сухо блестели от полированным камнем. Через каждые 3 метра горел мощный светильник, а воздух пах стерильностью. Симпатично тут у вас, развязно сказал Гор. Чистенько и аккуратно, не скажешь, что катакомбы. Какие катакомбы? Это современная постройка, слушка пожал плечами. Не для массового туриста, а для особых клиентов. Он так жирно подчеркнул слово "особых", что Гор весело присвистнул. Ого, и кто из нас двоих особенный? Служка впервые обернулся через плечо, смерил Гора недоуменным взглядом, дескать, и как тебе такое в голову могло прийти? Так он шел довольно долго, и Гор уже начал опасаться, как бы парень не сковернулся со ступеник. Но в этот момент лестница кончилась. Без перехода вы вاديه в открытый зал с высоким сводчатым потолком. Больше всего зал напоминал операционную или морг. Хромыи металл, чистые просто не на высоких столах, нестерпимо яркий свет и сосредоточенные люди в белых ризах. Бесцветный воздух, казалось, не пах ничем, а любой звук будто заглушался подушкой. Где-то вдалеке, а в самом конце зала маячили высокие фигуры с крыльями сложенными на широких спинах, и повсюду, повсюду сверкали бронзовые, медные, серебряные щиты, отполированные до зеркального блеска. Ослепленный и даже слегка подавленный этим царством света и тишины Гор не сразу заметил голова мужчину, неловко сидящего на одном из столов. Послушник указал на него рукой и отчетливо, словно умственно отсталому, пояснил. Он вот особенный. Мужчина поднял руку приветствуя, но тут же принялся скрести чудовищный шрам, идущий через всю шею. Привет, Егор, неловко сказал Влад. Безубый торопился как мог, и всё же опоздал. Влад так и не сбросил его рядно, не шёл нужным или просто забыл. Но после взрыва в администрации нить закрутила так мощно, что пришлось потратить немало времени, чтобы просто найти концы. За ворохом вонючей одежды во внутреннем кармане у самого сердца Беззубы всегда носил гермесову сандалию, но пользоваться ею не спешил. Не был уверен, что ниточка, застывшая на пятом круге, не врёт. А когда в голову постучалось будущее, было уже поздно. Дорогою сандалию Беззубы не жалел. При желании мог сумками таскать их прямо из храма, а жрецы бы ещё и предлагали помочь донести до дома. Имелся за богом торговли должок и немалый. И его дурацкие сандалии с ниле помикрылышками было самое малое, чем он мог откупиться. Но без нужды и без зубы не прыгал, берёг и без того слабый рассудок. Одно дело, когда ты бессмертный бог, и совсем другое немощный человек. Ранее или поздно пространство возмутится таким неуважительным отношением к себе, и после очередного прыжка ты найдёшь себя в кирпичной стене или дереве или в другом человеке. Вселенная богата на шутки, но чувство юмора у неё своеобразное. Так что когда реальность возмутилась, и жизненная искра влады исчезла с радаров Беззубова, он всё понял и решил не рисковать. Пешком через весь Баграт, останавливаясь, чтобы передохнуть или выкрянчить монетку другую, забывая о цели своего похода, он добрался до пятого круга лишь к позднему вечеру. Плетясь по единственной автомобильной дороге, он чувствовал путь, которым везли без чувственного влата. Без зуба и беспокойно озирался по сторонам и старался стать еще меньше. Куда, куда тебя несёт, ты смельчак и таки? Шепотом ругался он под нос. Нужно тихо, нужно мышкой жить, поживать, жить, поживать. А ты куда? Ты ему сказал? Сказал. А он что? Что он? Дурак он. Полес нарожон, смелый такой весь, и пацана за собой. И ты туда же. О, Ольга, о, Ольга, ведьма ты проклятая. Как же проглядел тебя, а? Как не увидел? Он сокрушённо мотал косматой головой, порывался вернуться. Но каждый раз останавливался ненадолго и упрямо шёл вперёд. Темнееющий лес сдвинул мохнатые еловые брови, навис над маленьким дросливым человечком. В чаще скрепели ветви, и как раз с шорохом осыпалось на хвойный наст, когда её задевала чья-то широкая спина. Перекликались ночные твари, хохотали и ухали и плакали как малые дети, зазывая в глушь за деревья. Далеко в горах громогласным эхом прокатился клёкот птицы рух, возвещая наступление ночи. Темнота заслонила небо исполинским крылом в крошечных блошках пока ещё редких звёзд. Рядно стелилось в пыли, мягко светясь зеленоватым болотным огнём, и заврагов, заваленных бореломом, потянуло сыростью и туманом. Рваные клочья жались к дороге, ощупывали её, но не наползали. И беззубый, трясясь от страха, шёл всё быстрее. Когда из темноты выползл пологий горб холма, беззубый встал как вкопанный. Зеленоватая ярьдна заползала в раскрытый рот пещеры, до да там и терялась. Глядя в её бездонный зев, беззубый мелко затрясся. Сандалия сама собой оказалась в руке, бумажные крылья затрепетали, готовые исполнить волю хозяина. Ох-хо-хо, Влад законючил беззубый. Но «Ну куда же тебя занесло, смельчак ты эти? Не хочу, не хочу. Ох, Влад, Влад, чтоб тебя черти драли! Он выругался в голос, высказав всё, что думает о Владии и его родне, о пацане и о Ольге. Брань придала смелости, и беззубый тяжело потопал к пещере. На входе замер, чуть не плача, Но все же вступил во владение Седова незрячего. Измаченный конец рядной валялся неподалеку от входа. Настройки зрения сбились сразу. Человеческий глаз оказался не приспособлен к той первозданной теме, что властвовала под сводами древних тоннелей. Шаг, другой, третий, и мрак навалился, заставив беззубого придушено пискнуть. Испуганный разум истошно завопил, заметался, но руки оказались всё мнее. Чиркнуло колесо зажигалки, на ладони заплясал огонёк. Крохотный, нервный, он заставил громадину тьмы неохотно подвинуться. Огонь был лишь чуточку младше и авторитетов не признавал. Вот так, вот так, шептал беззубый, заклиная пламя не гаснуть. Гори, гори ясно, гори, гори ясно. Держа зажигалку на вытянутой руке, Беззубы неуверенно прошёл вперёд. Наконец, догадался присесть, обследовать пол. Под ногами, прекрасно видимый на камнях, подсыхал коровавый след. Борясь с желанием развернуться и дать отсюда дёру, Беззубы углубился в пещеру. Через сотню шагов, а может и через две или даже через 1000, Беззубы не умел сосредотачиваться на чём-то дольше пары минут. Пол впереди замаячил голубоватым светом. Издохающие эльмы ковром покрывали холодный камень, подъедая остатки крови. Без зубы спрятал зажигалку и, собрав остатки паразитов, размазал их по волосам, рукам и лицу. Вот так, рефреном твердил он, не понимая, почему все еще не умер от страха. Вот так. Тоннели казались необитаемыми. Без убый никогда не бывал здесь, но чувствовал, что в обычное время под этими мрачными сводами извивается, ползает, ищет и пожирает саму себя иная непривычная ему жизнь. Сейчас же лишь эхо шагов скакало, отталкиваясь от стен, да изредка проносился встречный тёплый воздух. Обитатели подземного царства пропали, не оставив после себя даже следов. Они льмы продолжали неистово размножаться, но и они должны были исчезнуть через час-полтора. Чем дальше вглубь, тем яростнее сияли синеватые пятна эльмовских колоний. Кровь на камнях густела, чернела, заваленная мёртвыми точками. Наконец из темноты выползло нечто, напоминающее магельный холм, и безубы поспешил, хотя прекрасно знал, что уже поздно. Расплодившиеся эльмы Покрывали тело Влада с ног до головы не было. Схлипнув, без зубы упал на колени, взял ледяную руку мертвеца. На мгновение мелькнула надежда, что это не Влад, а кто-то другой, но остаточные манации не дали обмануться. Это он, мертвый, без головы. И значит ничего уже не поправить. Погань, погань какая! Ай-я-я-я-я! И ай влад, как же так? А как? От злости он ударил безответное тело в грудь, и кулак его с чавканьем провалился в глубокую рану. Беззубы очатнолся, стряхнул с кисти холодную липкую кровь вперемешку с дохлыми эльмами. Только и сейчас он заметил, как чудовищный изуродован труп. Правая нога вывернута под неестественным углом, одна рука сломана. Вторая от плеча галина почти до кости. У горла, пробив кожу, выпирает острый осколок ключицы. На пережёванном и измятом, поломанном теле не осталось живого места. Крупные слёзы покатились из гноящихся глаз по щекам, пропадая в путанной бороде. Эх. Ишь. Прошалела тьма. Безубый с криком подпрыгнул и схватился за горло, удерживая грозящее выпрыгнуть сердце. Тьма молчала. Вытянув перед собой ладонь, беззубый с опаской пошел к стене, откуда, как ему показалось, звучал пробирающий до мурashes шепот. У стены, обтесанные нечеловеческими руками, на крупном валуне сидел крыса. Белоглазый карлик, почти похожий на человека, обожженный, звездаобразный нарост на рыле нервно подергивал щупальцами. В ладонях лапах Зажатая чёрными как тени, лежала оторванная голова Влада. Беззубый нервно сглотнул, но всё же вежливо поклонился крыся. Почтение, арха. Этха. Ищешь. Вместо приветствия повторил карлик и перекатил свой страшный трофей из лапы в лапу. Ищу, ищу, как же, как же не искать арха затраторил беззубы. Хожу тут у вас как смельчак какой-то и ищу. А ты же знаешь, какой я? Знаешь? Я ж как мышка, я ж тихий, я ж не ни, и в жизнь бы сюда не ступил. Я седо тешке злобно зашеппел арха, и щупальца на его морде агрессивно задрожали. Нахлыкаешь. Без зуба энергично закивал, замахал руками. Наконец унялся, прижал палец к губам. Весь его вид изображал понимание. Он подошел ближе, с опаской поглядывая в темноту, где могли прятаться сородичи Архи. Под землей чуть редко ходила в одиночку. Майк Хасбодхин роет, но в хая. Ну хохора! Бальхая! Госх! Подохин и дышат в михр. Ай, ёд, идет... мне это что? Без зубы заморгал часто-часто. А часто. пусть идёт, пусть ходит куда хочет господин твой. А я бы тоже ушёл, слышишь, арха. Господин твой идёт, да и я бы ушёл отсюда. Хорошо? Карлик молчал. Он сидел неподвижно, точно каменное изваяние. И невозможно было сказать, спит он или бодрствует, и жив ли вообще. Мёртвая голова в его лапах сверкала белками закатившихся глаз. Нижняя челюсть отвисла, борода слиплась от крови, и зубы будто вытянулись. Беззубому казалось, что голова смотрит укоряюще, дескать, как же так? Почему не пришёл раньше не помог другу? Это было странно, потому что друзьями они не были, и о помощи не договаривались. Беззубы протянул руки, трепетно касаясь восковой холодной кожи. Внутри у него все застыло, когда он вынимал голову из лап карлика. Чудно, но голова без тела весела, как хороший тяжелый арбуз, и почему-то это немного успокаивало. Арха не шевелился, сверлил попрошайку немыегающим взглядом пустых глаз, придерживая голову за волосы, без зубы вытащил такие ее, и тут же на его запястье капканом сомкнулись черные когти. Твердая и жесткая, словно крабья клюшня лапа Архи вцепилась крепко, больно защемив кожу. Завержав из пуганом заяцем беззубый рванулся, но чётно. Оторванная голова покатилась по каменному полу, как дьявольский шар для боулинга. В разум беззубого потекли чужие мысли о том, что... ажуте жило говорить расскажу друг был друг хотели сожрать тёрлись вокруг а отогнал хотел сожрать сам сдержался под рекой седой не зря чироет роет роет новый тоннель без устали роет под рекой теперь можно печати пали печати умерли друг мертв мертв пахнет кровью голова в лапа Хочется обгладать лицо до кости, но нельзя. Друг был друг нельзя. Держись, зубы стисни, седой не зря чьи идет в мир. Держись, держись, как же сладко пахнет мя. Отшатнулся, упал на пол, загремев костями. Так и лежал, испуганно прижимая кулаки к груди, обшаривая взглядом опустевший камень. Арха пропал, оставив без зубово наедине с мертвым Владом. Больше. Нет, пять. Прошелестел исчезающий шёпот. Не нужен. Не нужен. Не нужен. Так и хорошо, что не нужен. Я тогда возьму. Хорошо. Я возьму. Раз не нужен, так я возьму. Беззубый суетливо подобрал голову Влада, прижал к животу, как величайшую драгоценность. И вдруг озливший заорал: "Смелый ты, да? Смелый? С головой в самое пекло прыгаешь, смельчак? Вот и нет у головы теперь, хреново-то без головы". "А, Влад, хреново?" крикнул он в мёртвое ухо. Вновь полились слёзы. Всхлипывая и шмыгая носом, беззубый уложил мёртвую голову на грудь Владу. Туда же пристроил сандалию, вынутую из запазухи. Кряхтя, поднял тело на руки Кое-как ухватился за бумажные крылья и рванул их в разные стороны. После невыносимо светлого зала в рекреации царил почти что полумрак. Комната небольшая, обычно воскресшие не задерживаются здесь надолго. Ряд металлических шкафов, как в раздевалке, широкий кожаный диван, пара кресел, стол темного дерева, за которым сидели Егоры без зубы. Вот и все убранство. А нет, еще зеркала. Обычные, не металлические, они были везде. Пока я одевался, в них отражалось мое изрытое свежими шрамами тело. Ткань зарубцевалась, но все же еще была красноватой в полосах, в мятинах и зигзагах. Жаль, что душевные травмы нельзя залатать так же быстро. Как ты выжил? – спросил Егор. Я смотрел в его чистые наивные глаза и рассеянно думал, как объяснить ему, что я не выжил. Что на самом деле меня растерзало извечное божество, я умер и не до конца уверен, что все это не бред моего угасающего разума. Убить ума первого порядка не просто, убить его на совсем не просто вдвойне. Я знал это в теории, много я видел, но в этот раз теория взяла меня за шкирку и вывернула наизнанку, показав практику. Умерев и воскреснув. И я не остался прежним. Никто не может остаться прежним после такого. Он помог. Кивнул я на Беззубова, чтобы уйти от расспросов. Но моя маленькая хитрость не прошла. Беззубый, возмущённый до глубины души, хлопнул ладонью по столу. На чёрном дереве остался лежать желтоватый, изъеденный кариесом зуб в пятнышках крови возле корня, один из немногих, что у него ещё оставались. Я отвел глаза. Мне было хорошо известно, что это означает для беззубого. Тебе помог. Тебе? Прошептал он, выпучив глаза в сетки красных прожилок. Ты дурак, Влад, и после смерти не поумнел ни чуть. Дурак, дураком. После смерти. Нахмурился Егор. Ты мне не нравишься, Влад, и никогда особо не нравился. Не обращая на него внимания, продолжал беззубый. Да ты хоть знаешь, что эти святоши крылатые потребовали, чтобы тебя вернуть? Не знаешь? Нет, не знаешь. Никто не узнает, потому что такие вещи нельзя знать. Тронуться можно, тронуться, понимаешь? Самовлюблённый ты, он замелся, поддексивая слово похлеще, и наконец остановился на своём любимом ругательстве. Смельчак, всегда был выскочкой. Всегда только ты, один ты, кроме тебя никого нет. Стал бы я на тебя зуб тратить, да пропади ты совсем. Никогда не нравился ты, никогда. Я город люблю, я за город, понял ты? Мы ведь тогда не поняли, какое чудо создали, Влад. Никто, никто не понял, даже учитель не понял. Если город расползётся, не будет чуда. И нет, нет, не будет. Всем миру Баграт будет. Вот что, полный Баграт Влад. А вы ведь из первых, из той группы, что открыла Баграт. Егор смотрел на Беззубова по-новому, с каким-то неясным узнаванием. Вы Кирилл. Беззубы широко растянул чёрный рот, в глубине которого угадывались последние то ли два, то ли три зуба. Кирилл, да я и сам иногда забывал, что его так зовут. Звали Он как будто обрадовался, что Егор узнал его, хотя что-то не давало мне покоя. Вот это да, пацан, вот это да. Ну и ну, за кудахтал он, тряся бородой. А ты там был? Был там, когда с моих ребят на ходу мясо сошло. Был ты там тогда? Что видел? Где был? Да До меня дошло то, что сразу понял полоумный без зубы. Егор не мог знать его имени, значит, мать тебя показала. Больше было никому, но я решил уточнить. Показалось, с чего всё началось, да, Игорь? Ты даже не представляешь, сколько. Хмуро кивнул он. Значит, ты знаешь про Дениса. Про отца, про вместилище, про всё, перебил меня Игорь. Что видели вы, чем делили и с моей матерью, что видела она, это теперь во мне. С детьми всегда так, попытался пошутить я. Не скажешь сам, узнает она на улице. Мне было не по себе, хотя кому я лгу. Мне захотелось провалиться схвост землю, вновь оказаться в кошмарном лабиринте Седова незрячего, что угодно, лишь бы не здесь. Егор смотрел на меня очень серьезно. Я вновь увидел в нем Дениса, того, каким он стал, когда сделал из себя вместилище. Я не осуждаю вас, я понимаю, почему вы так поступили. Но вы не видите картины целиком, вы не знаете, что было дальше после того, в голосе Егора звучала мудрость ста летнего старца, но все же он дрожал от подростковой обиды. Беззубый вдруг подался вперед, едва не касаясь парня угриватым носом. Он как будто пытался заглянуть ему под кожу. Я уже увидел это и бессильно привалился к металлическому шкафу. Как я мог быть таким слепым! Почему не распознал сразу? Егор грустно улыбался, ожидая нашего прозрения. "Боги вечные", протянул без зубы. "Пацан, да ведь ты печать